Оно делает цвета ярче, и это здорово. Кажется, что попал в подземное царство между жизнью и смертью, между красотой природы и ее безобразием, между лагерем и тем местом, где сейчас Роберт. Я жму на газ и чувствую, как мощь мотора пронизывает меня. Мое тело наэлектризовывается и словно сливается с мопедом, устремляясь к общей цели. Я срываюсь с места и мчусь вперед, как боксер, решивший загнать соперника в угол. Мой соперник не овраг, не сила притяжения. Мои соперники — рак и страх. Я уже пытался сразиться с раком и проиграл. Но страх, черт его, побери! Я могу одолеть его одним поворотом переключателя скоростей. Я должен свернуть ему шею, разбить его в дребезги, покончить с ним навсегда. Я прибавляю газ. Воспоминания вдруг становятся четче. Я вспоминаю свой первый велосипед. Мне было лет пять. Он был никелированный с добавочными колесами для страховки. Его подарили мне на день рождения. Это был девчачий велик, но родители считали, что на таком легче учиться. Ребята меня дразнили, и я отказывался ездить на нем. Роберт бы наверняка сказал, что именно тогда и зародилась моя чувствительность. В конце концов родители обменяли велик на «мальчиковый». Ездить на нем было и в самом деле трудно, и я набил немало синяков. В седьмом классе мне на день рождения подарили велосипед с десятью скоростями. В хорошую погоду я ездил на нем в школу. Тогда еще у меня не было опухоли, а может быть и была, но маленькая, росла себе незаметно. Разъезжала со мной, учила вместе уроки, ела, мечтала и поджидала своего часа. Я жму на газ и вглядываюсь вдаль. Ручей мне не виден, только настил и противоположный берег. Если я сорвусь, наверняка разобьюсь насмерть. Но лучше умереть, чем пережить такое падение. Последний год боль следует за мной неотступно. Некоторые привыкают к ней. Я не могу... Боль вообще сопровождает взросление. Синяки, ссадины, обычные инфекции, простуды. Пока мне не поставили диагноз, я никогда не был в больнице. Мне даже гланды не вырезали. Пока я не заболел раком, я был нормальным парнем. Самую сильную боль испытал, когда растянул ногу. Помню, Я расстроился, когда доктор сказал, что это не перелом. Я-то надеялся, что мне наложат гипс, и я смогу перед всеми красоваться. Обидно было терпеть такую боль из-за простого растяжения. Но с тех пор, как врачи обнаружили у меня рак, мои знания о боли значительно расширились. Впрочем, этим опытом я обязан скорее лечению, чем самой болезни. Ее симптомы — головные боли, головокружение, слабость, ничто в сравнении с рвотой после химиотерапии. Но хуже всего мне пришлось после операции. Я жму на газ и гоню прочь тяжелые мысли. От них один вред. Уж на этот раз я не проиграю. Вот бы мои родители сейчас меня увидели. И Уоррен, и Холли, и Марлен — и Пенни Лэнгстон. Вот бы они все поразились. Я-то для них скромный, тихий, книжный червь. И нате вам, лечу над ручьем на мопеде. Мне нравится рев мотора. Громкий и незамысловатый. Не то что гул сложных машин, с которыми я успел познакомиться за последнее время. Мозговой сканер, артериограф, электроэнцефалограф, аппарат для облучения. Когда-то я относился к этой технике с уважением, верил в то, что она — триумф медицинских технологий. Но помочь мне она оказалась не в силах. «Лучше полагаться на простые машины. С такими, по крайней мере, все ясно. Они не одурачивают тебя своей сложностью. И не ты от них зависишь, а они слушаются тебя». На мопеде я могу поехать, куда захочу. Я жму на газ. К черту осторожность и благоразумие. Пусть все в лагере меня услышат. Пусть весь мир меня услышит. Мне все равно. Пусть меня поймают. Плевать. К тому времени я буду уже на другом берегу. Я вечно жил по чужой указке. Даже в детстве со мной не случалось никаких происшествий. Я послушно выполнял все правила, мне и в голову не приходило их нарушать. Я подчинялся, потому что боялся наказания. А теперь я ничего не боюсь. Мне все равно. Пусть доктор Морланд отчитает меня, пусть даже домой отошлет. Все равно. Роберт умер. И я тоже умираю. Мне важно совершить этот прыжок, и никакой доктор меня не отговорит. Если он так хорошо меня понимает, почему его нет рядом? Почему он позволил мне построить этот настил? Почему дал мне этот шанс? Пусть знает, что я не подопытный кролик, не очередная история болезни в общем архиве, пусть поймет, что я научился играть с жизнью так же, как играю с ним в шахматы, уверенно и с напором, быстро и непринужденно. Я жму на газ. Меня не наказывали с третьего класса. Ругали — да, но никогда не били. За всю мою школьную жизнь меня только трижды посылали к директору. Первый — за то, что дергал Ванду, крипл за волосы. Второй — за игру в снежки. А третий — за непристойные картинки, которые мы с Митчелом Дрю рассматривали в туалете. Вот и все мои проступки. Моя жизнь настолько невинна, что даже стыдно в этом признаться. Я старательно учился. К чему мне теперь эти знания? Что мне дало мое послушание? Лучше бы я озорничал побольше. Но у меня были свои радости. Мне нравится школа. Отвечать у доски и писать контрольные мне нравится не меньше, чем играть в снежки или гонять на велосипеде. Когда меня клали в больницу, я волновался, что пропускаю занятия. Не заболей я, мог бы окончить школу досрочно. Но при моей болезни, если бы я не занимался в больнице и дома, наверняка бы отстал. А так я окончу школу вместе со всеми ни раньше и ни позже».